Глава четвертая. Она вышла из ванной с намотанным на голову полотенцем и села за рояль, струны которого все еще были приглушены. Было видно, что до того, как она бросила занятия музыкой полгода назад, она много работала. У нее был уже очень приличный уровень. Разогрев пальцы несколькими пьесами из нотной тетради, она принялась разучивать вариации ля-мажорной сонаты Моцарта, Тщательно исправляя каждую ошибку, особое внимание уделяя трудным местам, не стремилась поскорее перейти к легким пассажам, и то и дело останавливалась. Каспар, которому из соседней комнаты ее не было видно, подумал, что она, наверное, в этот момент мысленно проигрывает ту или иную музыкальную фразу. В свое время он тоже играл эту тему, и вариации оказались ему не по зубам, он прекрасно их помнил. Биргет любила их и учила несколько месяцев, пока не добилась легкости и непринужденности исполнения. У Зигрун здесь пока еще не было этой легкости и непринужденности, но ей важна была не легкость, а осторожность и нежность звучания. Время от времени она как бы на мгновение зависала в воздухе перед очередным поворотом мелодии, придавая музыке необыкновенную мягкость – В четвертой вариации жалоба у нее была лишена боли, а в ликующей радости шестой не было триумфа. Это растрогало каспара Он вспомнил, как Эксбергет собака брала с ладони кусочек сыра или колбасы, осторожно, бережно, чтобы не поранить зубами кожу. Зигрун работала и над переходами. Она хотела, чтобы вариации не просто следовали одна за другой, а воспринимались как единое целое. У нее было вполне определенное представление о том, как следует играть эту вещь, и Каспара это радовало еще больше, чем ее технические успехи. Он хотел заняться своими заказами и счетами, но вместо этого сидел и слушал Зигрун, счастливый от того, что она так преуспела в музыке, и несчастный от сознания драматизма ее положения. Они вместе приготовили ужин и накрыли стол к приходу адвоката, пожилого господина с нагло бритой головой, усами и брюшком, который поздоровался с Каспаром, как со старым другом, а азигрун приветствовал как Фройляйн. Теперь она так и выглядела со своими рыжими волосами и в зеленом платье-рубашке, которое Каспар выбрал, ориентируясь на ее рыжие волосы, и которые она в этот вечер предпочла купленным им, кроме того, джинсам, футболкам и пуловерам. Когда он сказал Худи, то тут же исправился справился свитер с капюшоном. Она закатила глаза. Каспар, еще договариваясь с адвокатом о встрече, рассказал ему, что говорили в утренних новостях, и тот успел навести справки. Парни из антифашистской организации вроде бы узнали одного из поджигателей, не того, который стрелял, а другого. Имени его полицейский адвокату не называл. «Его допросили, но он заявил, что ничего не знает и что у него есть алиби. Это, конечно, немного», — сказал адвокат. «Но есть еще баллистическая экспертиза и результаты видеонаблюдения с ближайших станций метрополитена и городской электрички. Ведется работа со свидетелями, проверяются алиби, задействованы все тайные осведомители полиции». Потом он выслушал Зигрун. «Если прокурор это узнает...» Он обвинит вас и ваших товарищей в убийстве, совершенном группой лиц. Не знаю, как отнесется к этому судья. Прокурор скажет, что, взяв с собой на акцию Акселя, вооруженного пистолетом, вы тем самым выразили согласие с тем, что он кого-нибудь застрелит. Вы возразите, что не знали о его намерении взять с собой пистолет, но поверят ли вам? Он сделал паузу. «Если вы сдадите стрелка...» шокированная тем, что он взял с собой пистолет, что он выстрелил и убил человека, ваше положение существенно улучшится. У вас появится шанс, что ваши действия будут квалифицированы всего лишь как попытка поджога автомобиля, и вы получите условное наказание. Если нет, или вы боитесь, может, вы не хотите выдавать стрелка, потому что опасаетесь за свою жизнь? Если вы все это убедительно изложите... Он опять сделал паузу я думаю вы понимаете как я советовал бы вам поступить рано или поздно полиция все это раскопает стрелку вы ничем не обязаны а другим это пойдет только на пользу если вы сразу же заявите что стрелок действовал автономно в разрез с вашими планами зигрун смотрела то на адвоката то на каспара в глазах ее была неуверенность и в то же время упрямство решимость действовать самостоятельно не принимая чужой помощи и чужих советов «Каспар видел это и видел, что она не знает, какое принять решение. Конечно же, самостоятельное, но решение предполагает некое конкретное содержание, которого у нее не было, а принять помощь и совет значит отказаться от самостоятельности. Что же ей делать?» «Рано или поздно полиция все это раскопает», — сказал адвокат. «Может быть, а может и не раскопает. Она не хотела быть предательницей». Закусив губу, Зигрун встала с таким видом, будто приняла решение, но тут же опять села. Она и после ужина осталась сидеть с мужчинами, пила красное вино и слушала их разговоры. Они предавались воспоминаниям, как это обычно бывает между старыми друзьями. Бергит несколько раз забывала подать заявку на проведение демонстрации, которую она организовывала. Ее за это привлекали к суду, и адвокат выступал ее защитником. Она была упрямой. Я относился к ней с большой симпатией, но работать с ней было очень непросто. С ней вообще было непросто, и не только мне. «Это правда, дед? Тебе бы с ней точно было непросто. Я не считаю себя вправе тебя воспитывать, а она бы себе это право сама присвоила. С твоей матерью ей было бы сложнее, потому что она ее бросила. С тобой совсем другое дело». Перед сном она спросила, нельзя ли ей почитать записки Биргит, которые он однажды упоминал. каспер обещал подумать. Сидя рядом с ее кроватью, он спрашивал себя, почему она не захотела вернуться к Эрмтраут. Теперь, когда выяснилось, что полиция ничего про Эрмтраут не знает, означало ли это, что она порвала с прежней жизнью и выбрала его мир? Или ей просто было лень поздно вечером ехать в Кройцберг? Или она не знала, в каком виде предстать перед Ирмтраут с рыжими или черными волосами, одетой во все черное, или в голубых джинсах и одной из разноцветных футболок, которые он ей принес? «Что ты думаешь делать, когда все закончится?» «Не знаю, дед. Ты думаешь, я сама не ломаю себе над этим голову? Еще как ломаю!» То, что говорил твой друг, конечно, интересно. Из нашей тусовки постоянно кого-нибудь тащат в суд. Я понимаю, тебе в это трудно поверить, потому что я полгода не играла на пианино, но это правда. Больше всего мне хочется заниматься музыкой. Я была бы рада играть каждый день, целый день, пока самой не надоест. У меня такой возможности еще никогда не было. Дома все время нужно было что-то делать, помогать. А у тебя я не хотела мучить тебя и твоих соседей». «Мне надо было привезти с собой электропианино. С наушниками я бы никому не мешала». Она грустно улыбнулась. «Великие пианисты начинают в четыре года, ну или в пять лет. Ты слышал про Джульядскую школу? Это консерватория в Нью-Йорке. Я читала про нее. Вот куда бы я хотела поступить. Но туда берут всего пять процентов из всех желающих. И ля-мажорной сонатой Моцарта там никого не удивишь» да и стоит это удовольствие 50 тысяч долларов в год. Каспар не знал, в каком возрасте начинают великие пианисты, но вполне мог себе представить, что и в самом деле в четыре года, и что для поступления недостаточно сыграть для мажорную сонату Моцарта, а может, достаточно. Она считалась легкой, но в семье Моцарта ее относили к особым и сложным сонатам, и экзаменаторы не могли этого не знать. Что, если Зигрун сыграет ее так, как ее еще никто не играл? Можешь завтра играть сколько хочешь. Я буду в магазине. Соседи сверху, на работе, а внизу ничего не слышно. Включить тебя что-нибудь на ночь?» Она кивнула. Каспар поставил ей первую часть лунной сонаты и крикнул «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Дать ей записки Биргет? За последние два года он несколько раз перечитывал их и даже начал писать продолжение. Он не знал, получится ли у него, но думал, что Бергет была бы счастлива, если бы ее роман был завершен и опубликован, пока не понял, что завершать нечего. Сколько бы он ни сочинял и не рассказывал, как Бергет искала и нашла свеню, ее рукопись не стала бы романом, который она хотела написать. Этого романа не было». Бергит на самом деле не хотела его писать. Она не хотела искать и найти себя через поиски свеня и рассказ об этом. Она хотела признать себя неспособной ни на поиски и достижение цели, ни на создание романа. Вот в чем заключалась ее неудача, а не в самой работе над романом. Поймет ли это Зигрун?